Ну-ка, дай мне вон тот камень и иди сюда. А, Антонио, Антонио, я боюсь тебя. Иди ко мне, Мария. Это я, твой Микеланджело, а ты моя лишняя. Иди а -а -а -а. сюда. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.